Затем она с облегчением истерично расхохоталась. Это оказался всего лишь Дэвид, который в одиночестве возвращался с пустоши. «Это ты», — выдохнула она, — «всего лишь ты». «Да я». Они стояли и глядели друг на друга. На ее мертвенно-бледном лице странно сверкали полные горечи глаза. «Не похоже, что ты рад меня видеть». Она вскинула голову и снова засмеялась. «Рад?» Задачи переспросил он. Я вполне рад тебя видеть, куда ты направляешься. На «Да, мой, хочу что-нибудь поесть. Я умираю от голода, к твоему сведению. Она сказала правду. Несмотря на свое горе, она умирала от голода. Джесс помолчала и продолжила с саркастичным тоном. В последнее время мы не слишком ладим. Раз уж ты идешь в мою сторону, не составишь мне компанию при спуске с холма. Уже довольно поздно, я не хочу перепугаться еще больше. Они пошли вместе по дороге, и она насмешливо добавила. Говорят, эту дорогу называют тропой влюбленных. Не правда ли нам очень подходит? Деви не ответила, они продолжили свой путь в тишине, держась как можно дальше друг от друга. Последние лучи солнца ласкали долину и падали на Джесс сквозь живые изгородь, окутывая ее призрачным сиянием. Она держала голову прямо и смотрела на горизонт. Время от времени он с любопытством поглядывал на нее, помимо неясной тревогой, но ничего не говорил, как и она. Так они шли по дороге, встречая людей, которые возвращались из церкви, с в лучшем выходном костюме и самом благочестивом расположении духа. Макелопа с женой Майкла, младшего Стодорта и Андерсона из Мейнза, а также Фрейзера с Нилом Уиром и большинство работников из Овертона. Словом, самый обычный народ. Последней в самом конце дороги им встретилась Фэми Скуллер. Она величественно прогуливалась в расшитой стеклярусом накидки и чапце, прежде чем вернуться домой и подать ужин пастору. При виде Джесса Дэви она остановилась, насторожилась и внимательно посмотрела на них. «Доброй ночи, госпожа Скуллер», — спокойно поздоровался Дэви, когда они проходили мимо. Она помолчала почти оскорбительно долго и холодно ответила «Доброй ночи». Потом демонстративно повернулась и смотрела им вслед еще долго после того, как они пропали из виду. Затем резко втянула воздух и величественно направилась к дому пастора. Фами уже осуждающе покачивала головой, ее губы уже шевелились в предвкушении. На утро пастор спустился к завтраку в своем в понедельничном расположении духа, то есть весьма недурном для человека лет 50, поскольку проповедь осталась позади, а до следующей было еще 6 дней. Он любил поворчать, от природы был довольно извителен. Его внешность вполне гармонировала с характером. Низенький, коренастый, напыщенный, с непропорционально большой головой, красным гладко выбритым лицом, серыми глазами-буравчиками, И длинный, выступающий вперед нижней челюстью, которую он порой еще больше выпячивал в приступе сварливости. Он рецово бежал в комнату, распахнул окно, взял простую роговую ложку, поскольку был не чужд притворной скромности, и принялся за кашу, но вскоре остановился и поднял свою большую голову в знак удивления, что экономка не покинула комнату. Каша подгорела, напрямик, сказал он чувствуя, что экономка ждет вердикта. А на голодный желудок от совсем не дело. Фэмми ничего не ответила на упрек, хотя потребности пастора ставила выше собственных. Она стояла молча, будто призрак, стиснув руки перед собой, подняв плечи, поджав губы. «Что с тобой, женщина?» — спросил он. «Что ты стоишь, словно дурочка?» Ее длинная морщинистая верхняя губа дернулась от праведного негодования — «Я ли дурочка, мистер Сэмпл? Никто и никогда не называл меня дурой, ни в деревне, ни за ее пределами». Тогда не надо вести себя, как дура!» — крикнул он. «Стоишь тут с кислой рожей. Еще и кашу мою спалила». «Таким лицом меня наделил Господь, мистер Сэмпл», — ответила она с напускным смирением. «Что до каши, то если она и пригорела, в чем я очень сильно сомневаюсь, то лишь потому, что сегодня утром... «У меня не было сил помешивать ее». «Не было сил помешивать кашу?» — недоверчиво переспросил он. Она склонила голову, словно возлагая ее на плаху. «Ну так скажи, почему?» — в гневе воскликнул он. «Во имя Авраама скажи, пока я не начал кидаться в тебя тарелками». Она глубоко вдохнула. «Что ж, вот что я хотел сказать», — решительно ответила она. «По моему скромному разумению». «Дэвид Блэр встречается с Джесс Лауден вне школы больше, чем пристала. Вчера вечером...» Она сделала паузу, предвкушая эффект. «Вчера вечером я встретила их на Лонинг. Уже стемнело или почти стемнело, но им, похоже, было все равно. Они шли с пустошей и держались так далеко друг от друга, что это выглядело очень подозрительно». Пастор в изумлении смотрел на нее. Подобного поворота он совершенно не ожидал. Он с трудом верил собственным ушам. «Дэйви да и Джесс? Да это же смешно!» «С другой стороны, Фэми умная старая ведьма!» Он неуверенно нахмурился. «Я разберусь!» — наконец сказал он. Пастор медленно ел яичницу с беконом и задумчиво смотрел в окно, прокручивая в голове эту странную новость — И чем больше он размышлял, тем больше чувствовал, что должен вмешаться, даже не предостеречь, просто намекнуть в подходящий момент. Правда это или нет, а намекнуть не повредит, к тому же, по большому счету, он был не в восторге от Дэви. Не то, чтобы тот ему не нравился, нет, нет, именно что не в восторге. Да, он поговорит с Дэви, непременно поговорит, Оставить молодого Блэра на место в любом случае полезно. Приняв решение, он отодвинул стул от стола, надел и зашнуровал ботинки, которые грелись у каминной решетки, вышел в прихожую, взял шляпу и трость с костяной рукоятью из расписной подставки. Входная дверь захлопнулась, за ним и пастор оказался на деревенской улице. Он направлялся в школу, но наткнулся на Дэйви, не успев пройти полсотни ярдов. Встреча произошла напротив трактира. Оба напряглись и застыли, поскольку это происходило на виду всех сплетников, собравшихся пропустить с утра по капельке у Либи Ланг. За ними следили другие, глаза из-за белых кружевных занавесок, придававших окнам домов столь невинный и безмятежный вид. В передней комнате трактира раздался общий вздох, полный любопытства и возбуждения. А затем поднялся гул. «Вы только поглядите, ребята!» — воскликнул Фрейзер, выворачиваясь от окна. «Пастор с Дэйви что-то не поделили. Он просит Дэви прочесть проповедь вместо него в воскресенье», с грубым смехом предположил пекарь, прикрывая рот белой от муки рукой. «Да нет, пекарь!» — возразил тот Мейкл. «Наверняка он просто благодарит Дэви за субботнюю форель». С таким видом не благодарят, как по мне. Сноди промолчал. Он ждал, пока разговоры стихнут. Затем с таинственным видом осторожно поставил кружку и вздохнул.